Страница 413. Год 1898. Письмо 327. Льву Львовичу и Доре Толстым. 1898 год. Января 20. Москва. Я очень часто с любовью думаю про вас, милые Доры и Лёва, и хочется вам сказать это. Как здоровье Доры и вашего будущего семейства, и как ваша жизнь идет. Твои занятия, вероятно, хорошо. У нас нехорошо только в смысле городской суеты. Часто вспоминаю и об уединении среди чистого снега и неба. А Оживем мы все дружно. Таня уехала в Петербург, примечание первое. Я не могу набраться энергии для работы и учусь быть довольным и жить без работы внешней, которой не имеешь силы. Спасибо, завестник Европы. Бабарыкин замечательно чуток. Примечание второе. Это заслуга. А я теперь, между прочим, перечитываю гейны. Примечание третье. Целую вас. Что милая Мария Александровна, поцелуйте ее от меня и напишите о ней. Примечание первое. Татьяна Львовна Толстая с 18 по 29 января находилась в Петербурге, где занималась делами издательства «Посредник» и пропагандированием составленного ее альбома французских картин. Смотри дневник, страница 400. Второе. В присланном Львом Львовичем Толстым журнале «Вестник Европы номер первый за 1898 год был напечатан рассказ «Бабарыкина тяга». И третье. Толстой перечитывал сочинение Гейне в связи с работой над трактатом «Что такое искусство?». Смотри том 15 настоящего издания. Конец примечаний.